Часть третья. Дочь коп. Переворот, переворот, переворот таков принцип Нью-Йорка. Даже кости наших предков не остаются здесь в покое более четверти века. Новое поколение людей с усердием уничтожает останки своих предшественников. Из дневника Филиппа Хоуна, мэра Нью-Йорка, 1845 год. Глава 18-ая. Суббота, 10 часов 15 минут вечера, воскресенье, 5 часов 30 минут утра. Принес неко мне ещё Аллон. Райм пил через соломинку. Селит предпочитал отхлёбывать прямо из стакана. Оба решили сегодня ничем не разбавлять крепкие напитки. Детектив развалился на старом притёрном стуле, и Райму через некоторое время начало казаться, что тот очень похож на Петра Лоррейского соблантка. Терри Добинс ушел, но перед этим успел выдать несколько психологических предположений о патологической самовлюбленности некоторых федеральных агентов. Джерри Бэнкс покинул их вскоре после визита Далрэя, а Мил Купер продолжал кропотливо разбирать и упаковывать свое драгоценное оборудование. Великолепный напиток, отметил Селидта, отпив еще глоток скотча. Господи, я себе не могу позволить такой роскошь, скотч муллет. Именно этому, как я полагаю, 20. Детектив с уважением посмотрел на золотисто-коричневую жидкость. Да, женщина в таком возрасте тоже считает вполне созревшей и способной доставить настоящее удовольствие. Скажи мне, лучше вот что. Лон, я насчёт Полинга, что означает его приступ ярости? Наш маленький Джимми вселит рассмеялся. У него сейчас неприятности. ведь это он первым посоветовал вывести, перейти из расследования и ничего не доложил Фабер, он сам поставил себя в такое трудное положение, и потом ведь это он настаивал, чтобы тебя подключили к ведению дела, в общем шумиха стояла порядочная и не конкретно относительно тебя, просто участие гражданского лица в таком ответственном расследовании вообще трудно себе представить, так значит это Полинг просил за меня. А я почему-то считал, что шеф. Да, но первым ему эту идею подсказал именно Полинг. Он сразу у тебя вспомнил, как только просочились новости о том, что на месте преступления найдены не совсем обычные вещественные доказательства. И Джим захотел, чтобы я стал консультантом. Как странно, подумал Райм, ведь мы с ним не виделись и не поддерживали никаких отношений вот уже несколько лет. С того самого рокового дня, когда Райм получил травму, но как раз тогда дело вел Полинг, именно он поймал Дана Шапорда. Ты похоже удивлен, заметил Селиту. Еще бы, мы никогда не питали особо теплых чувств друг к другу, по крайней мере раньше. А в чем дело? Я в свое время послал на него жалобу, признался Райм. Это было лет шесть, а может и семь назад, когда Джим еще ходил в звании лейтенанта. Я застал его как-то с подозреваемым, которого он допрашивал прямо на месте преступления. Я взорвался, ещё бы. Он ведь портил своим присутствием все следы, разумеется, мне пришлось доложить об этом. И уже позднее, когда случилось, так что он стрелял в невооружённого подозреваемого. Ему это делать вспомни. Ну, я думаю, такие мелочи уж давно забыты и прощены. Это я тебе могу сказать наверняка. Знаешь, как он старался, чтобы тебя подключили к расследованию? "Лон, ты не мог бы мне сделать это одолжение и набрать мне один номер?" С удовольствием. "Нет", возразил Визи с ущётом, мгновенно отобрал детективу телефон. "Пусть он привыкает набирать сам. У меня нет на это времени", закопризничал Райм. Я так и не понял, как функционирует эта штуковина. Он указал движением глаз в сторону хитроумного приспособления с джойстиком. Но вы даже не пытались научиться. А это большая разница. Кому вы хотите позвонить? Бергеру. Нет, мне надо, попытался отговорить хозяин Антон. Уже поздно. Спасибо за напоминание. Но в последнее время я только и делаю, что смотрю на часы. Холодно, тетя Эвраим. Позвони ему. Он остановился в отеле Плаза. Нет, я прошу тебя позвонить. Вот, пожалуйста. Тром положил листок с записанным номером на дальний конец стола, но Райм всё же ухитрился прочитать его. Ох, конечно, отнял многие способности Линкольна Райма, но сохранил ему остроту зрения двадцатилетнего юноши. При помощи джойстика, переводя рычажок на различные цифры щикой, он набрал нужный номер. Всё оказалось не так сложно, как он предполагал. Но теперь Райм нарочно сделал процесс довольно длительным и ещё мудрился надоесть присутствующим своим нытьём. Том рассердился, но ничего не сказал и гордо подняв голову, удалился на первый этаж. Бергера в номере не оказалось, и Райму пришлось оставить свою затею. Теперь он бесился от того, что ему никак нельзя было со злостью швырнуть трубку на рычаг. У тебя какие-то проблемы, Степинау соседит? Нет, прорычал Линкольн. Куда он исчез? Раздражительно думал Райм. Уж в такое-то время мог бы и посидеть в гостинице. Сейчас Райма охватило давно забытое чувство реальность. Как же так? Его личный доктор смерти отправился помогать умирать кому-то другому? Неожиданно Селитер рассмеялся. Раем посмотрел на приятеля. Тот заедал изыски шоколадом, откусывая прямо от плитки. Он совсем забыл, что он придерживался диеты, когда они работали вместе и пытался исключить наполы фабрикаты. Я Вот что хотел рассказать, немного успокоившись сначала. У нас работал такой Бенни Понси, помнишь? А как же в отделе борьбы с организованной преступностью? Только это было, кажется, двенадцать лет назад. Да, Райму нравилось занятие Бенни. Преступники там всегда профессионалы, а места преступлений обычно бура жили кровь. Кроме того, сами жертвы очень редко оказывались невинными овечками. Вы о ком это говорите? Подал голос мел Купер. Вспомнили одного боевого товарища? Откликнулся Селито. Помнишь, когда он требовал бутерброд, ну хотя бы с конфеткой? Райм кивнул и тоже смеялся. Что ж за история такая весёлая, заинтересовался Купер. Ну, хорошо, начал Силит. Представь, мы с Раймом и ещё двумя парнями работали в центральных кассах по продаже железнодорожных и авиабилетов. А Бенедти здоровяк докуселся на скамейке, ускорчился и начал щёлкать свой живот. Неожиданно он застонал: "Я голоден, я так голоден, мне сейчас хотя бы бутербродик с конфеткой". Мы переглянулись, я спросил: "А что это такое?" Он посмотрел на меня, так будто я слон и свалился, и заявил: "Ты что вообще ничего не понимаешь! Берется шоколадка херши, кладется между двумя батонами хлеба и съедается только и всего". Все снова рассмеялись. Селидта протянул шоколад Куперу, но тот замотал головой. Потом Райму. Линкольн вдруг почувствовал непреодолимое желание откусить хотя бы немножко. Вот уже год, как он не притрагивался к шоколаду. Он старался избегать подобных продуктов, сахара, пирожных, конфет. Эта еда доставляла ему немалые проблемы. Такие мелочи, над которыми никогда не задумывается здоровый человек, для инвалида становятся тяжким бременем и здоровый изматывает. Ну, хорошо. Вы не в состоянии, допустим, нырять с аквалангом или покорять вершины Альп. Ну и что из того? Многие не могут себе это позволить. А зато все чистят зубы, ходят к дантистам, ставят пломбы, ездят на электричке домой. А когда никто не смотрит, то любой человек может запросто выковырить пальцем застрявший в зубах орешек. Любой. Да только не لين коленорай. Он тоже отрицательно замотал головой и надолго приник к своей лонке. Его глаза снова скользнули на экран компьютера. Он вспомнил, что начал писать прощальное письмо Блейн, когда этим утром Селит и Бэнкс ворвались сюда в спальню и нарушили его покой. Кроме того, ему надо было написать ещё несколько писем. Одно из них он уже долгое время откладывал в долгий ящик. Оно адресовалось Питру Тейлору, специалисту по травмам позвоночника. Большей частью они с ним разговаривали не о нынешнем состоянии здоровья Райма, а о смерти. Доктор был ярым противником эвтаназии. Сейчас Райм почувствовал, что просто обязан написать ему объяснительное письмо с изложением всех причин, по которым он все же решил достичь своей цели и совершить самоубийство. А как насчёт Амелии Сакс? Дочка, по-тоже разумеется, получить записку, так решил Райм. Коллеги обладают благородным сердцем, коллеги добры, коллеги имеют железную волю, да ничем они не обладают. Просто не умеют прощать. Дорогая Амели. Моя дорогая Амели. Дорогой офицер Сакс. Ввиду того, что я в течение некоторого времени имел удовольствие работать с вами вместе, хочу воспользоваться случаем и поставить вас в известность о следующем. Хотя я и считаю вас предательницей Иуды, я вас прощаю. Более того, я желаю вам всего наилучшего в вашей будущей карьере. Пусть вам сопутствует успех в нелёгком деле цилования репортёрских задниц. А что ты знаешь о Сакслон? По-моему, все, кроме того, что у нее оказывается взбалмашный, несносный характер. Вот это мне было не ведомо. Она замужем? Нет. Правда, у нее такое личико и фигурка, что, конечно, можно было представить, что в таком возрасте уже давно пора обзавестись семьей. Какой-нибудь симпатичный парень уж приметил бы ее. Но она даже ни с кем не встречается. Мы только слышали, что несколько лет назад у неё был то ли приятель, то ли жених, но она никогда об этом не распространяется. Он заговорил тише. Ходят слухи, что она лесбиянка, но я утверждать ничего не буду. Что касается моей личной жизни, то я снимаю себе женщину вечером в субботу в прачечной самообслуживания. Между прочим, очень оригинальное место и никогда не подводит, так что я не жалуюсь. Тебе придётся научиться забывать мёртвых. Райм вспомнил выражение ее лица в тот момент, когда он произнес эту фразу, чтобы это могло значить. Потом он растряслился на себе за то, что слишком уж много времени думает об этой женщине, и снова занялся соломинкой. Зазвенел звонок у входной двери. Райм и Селид одновременно повернули головы в сторону лестницы. Вскоре раздался топот ног, и в спальне возник высокий молодой человек. в брюках для верховой езды и синем шлеме, работавший, как было видно из его внешнего вида, в элитном отряде Нью-Йоркской конной полиции, он протянул селито здоровенный конверт и сразу же удалился. Детектив вскрыл сверток. Посмотри, к что нам принесли. С этими словами он высыпал содержимое на стол: три или четыре дюжины пластиковых пакетов с этикетками для вещественных доказательств. равномерно рассыпались по поверхности. Райм посмотрел на них с отвращением. Каждый пакет содержал кусочек целлофана с упаковки от телятины, за которыми Линкольн посылал по магазинам сотрудников полиции. К конверту прилагалась записка от Хаумана, кому? Линкольну Райму Лоноселитто. От кого? Боу Хауман О Н Р В С. А это что еще за сокращение? Вот её сикупер. В полиции приняты бесконечные аббревиатуры даже для слов, казалось бы, вполне обычных. Например, СМП средства мобильного патрулирования, то есть автомобиль. ИВУ импровизированное взрывное устройство, то есть бомба. Однако ОНРВС раньше не попадалось на глаза ни райму, ни Селиту, они только дружно пожали плечами. Селит продолжал считать и вдруг рассмеялся. Отдел немедленного реагирования по вопросам супермаркетов относит на телячьих ножек. Поиски, проведённые на территории города, выявили 46 субъектов, которые были задержаны и нейтрализованы с минимальной затратой сил. Им были зачищены их права, После чего они были направлены на кухню к матери офицера Джан Карло. После завершения допроса половина подозреваемых будет переправлена в ваше распоряжение разогревать в духовке при температуре 350 градусов в течение 30 минут. Райм раскахотался и потянул через салонку виски, смакуя вкус напитка. Этого аромата хорошего скотча им будет не хватать. Хотя в мире без чувственного сна, как может чего-то не хватать? Это как с вещественными доказательствами, уберите преступление, и все эти предметы перестанут что-либо значить. Вы остаётесь в вечности, а там царит безопасность. Купер поднял несколько броссов целлофана, 46 вариантов из каждого выбранного магазина Раймсли на стол. Шансы для идентификации упаковки были велики. Идентифицировать пакет быть, может, и не удастся. Крошечные частицы случайно прилипшего кусочка упаковки вряд ли полностью совпадёт с этими образцами. Но тем не менее, так как фирменные магазины закупают один и тот же целлофан для своей продукции, изучив их, можно будет сузить географию поиска жилища подозреваемому. Может быть, стоит позвонить в лабораторию ФБР и пояснить им, что Нет, нет. Не стоит. Ведь теперь этим делом занимаются они. Сложи их и отправь нашим братьям в федералам, скомандовал Райм Куперу. Линкольн решил выключить компьютер. Но его иногда непослушный палец попал по соседней с нужной кнопки, и тут же визгом отзволились динамики, которые случайно оказались теперь в режиме функционирования. Вот дерьмо. Воргулс и Линкольн. Терпеть не могу эту аппаратуру. Обеспокоенный внезапным приступом злобы Раима селито взглянул на стакан виски и заметил, что за ерунда Олинк. Такой превосходный скотч должен был сделать из тебя добряка. Могу вас обрадовать, кислую усмехнулся Том. Сейчас он как раз находится в великолепном расположении духа. Он остановил машину возле огромной водосточной трубы. Выйди из такси. Он почувствовал знакомое зловоние воды илистый, и листы зеленоватый. Они находились возле тупика, ведущего к концу с точной трубы, пролегающей от западного шоссе к реке Гудзон. Здесь было пустынно и никто их не видел. Собиратель костей подошел к задней части машины, наслаждаясь видом захваченного пленника. Такое же удовольствие он испытывал, разглядывая девушку, прикованную к паровой трубе. и торчащую из-под земли и извивающуюся руку возле железнорожной насыпи сегодняшниму преступнику ставился в испуганные глаза жертвы. он был гораздо более худым, чем казалось на первый взгляд, и намного старше предыдущих. всклокоченные седые волосы торчали в разные стороны. стар в плоти, но молод в кости. Мужчина при его приближении весь жался, оборонительно выставив перед собой худые руки. Открыв дверь, собиратель костей уперся со стволом пистолета в его тощую грудь. Пожалуйста, прошептал пленник дрожащим голосом: "Денег у меня немного, но я отдам их все. Мы можем найти ближайший банкомат и я выходи. Пожалуйста, не причиняйте мне вреда." Собиратель костей мотнул головой, приказывая выйти. Хилл и старик затравленно оглянулся и выбрался из такси. Он стоял возле машины, облокотясь на нее, и умоляюще, сложив руки перед грудью. Несмотря на жаркую погоду, его всего трясло. Зачем вы это делаете? Преступник отступил назад, вытаскивая из кармана наручники. Из-за толстых перчаток движения его пальцев были неловкими, пока он возился с ними. Ему показалось, что его глаза заметили мачты нескольких мелких судов, снующих по гудзону. Здесь их было куда меньше, чем в восточной части, где постоянно мельтешило множество парусников и яхт, идущих из Монтгомери к северным причалам.